Немного истории мира демонов. Могун вызвался сопровождать их и подхватил хуфейциня за другой локоть. Так они его и вели, Могун и Лаолун. Хуфейцинь пытался возражать, но Лаолун безапелляционно отрезал: "Ты того и гляди свалишься. А вообще загадывай желание. Какое желание? Не понял хуфейцинь. Между двумя шиди идешь» ухмыльнулся Лаолун. Хуфайцин недовольно фыркнул, но за помощь признаться был им благодарен. Его шатало из стороны в сторону, но мир демонов к этому отношения не имел. Болели раны на спине, болели ссадины от цепей и даже затянувшаяся рана от небесного копья напомнила о себе нудной болью. Он не сомневался, что Сюань Цзэ поставит его на ноги каким-нибудь лисьезнахарским снадобьем, Нужно лишь добраться до поместья Ху, но первым делом спросить, что с Хувеем. Сомнительно, чтобы он не почуял вернувшегося Хуфейциня. Так почему же его до сих пор нет? А что Хуэй? спросил Хуфейцинь. Могун неопределенно пожал плечами. Поскольку Худзин так и не пустил рогатого демона в поместье, то он не знал, что происходит внутри. Хуфейцинь вздохнул. Неизвестность, даже хуже физических ран. Хувей? переспросил Лаолун. Кто? Хозяин лисьей и Метки? Хуфэйцин невольно покраснел, и Лаолун понял, что угадал. Барабаны стихли, сказал вдруг Могун. Ху Цинь прислушался и убедился, что это так. До мира демонов звук военных барабанов доносился приглушенно, но все же доносился. А теперь военные барабаны стихли. Хуфайцинь с легким холодком в душе подумал, что небесное войско могло выдвинуться, но, поглядев на ухмыляющегося Лао-Луна, сообразил, что ошибается. Вероятно, они обнаружили проделанную ими при неизвержении дыру и бросили все силы на ее заделывание. Значит, и о его побеге узнали. Хуфайцинь нахмурился, но тут же складка между его бровями разгладилась. Раз время в мире демонов течет иначе, то демоны смогут подготовиться к войне. Странно, что по пути им не встретилось ни одного демона. Хуфейцин решил, что мир демонов должно быть не так густонаселен, как ему думалось. Быть может, мир демонов — это пустоши с островками в виде поместья великих семей? Он был недалек от истины. Прежде демоны были разбросаны по миру. Бесчисленные племена и кланы селились далеко друг от друга, и великие семьи управляли ими лишь номинально, потому что все демоны были свободолюбивы. Но несколько небесных войн заставили демонов пересмотреть свое мировоззрение. Многие оказались на грани вымирания или уже вымерли, а потому оставшиеся сплотились и потянулись к великим семьям за защитой или покровительством. Великие семьи тоже понесли потери в небесной войне, и немалые. Лисьим демонам повезло, что они плодились чаще, и что у них были знахари, способные врачевать даже раны, нанесенные небесным оружием. Другим великим семьям повезло меньше. Лисьи знахари всегда занимали особое положение в клане Ху, а после небесных войн стали, так сказать, всеобщим достоянием. Именно тогда. Старейшины Ху наложили ряд запретов держать в секрете рецепты чудодейственных снадобий, никогда не записывать их и не менять рецептуры. Тайны умирали вместе со знахарями или передавались другим знахарям. Так это было. Города в мире демонов строились вокруг поместья великих семей, поэтому неудивительно, что между ними были необжитые земли. Ху и Лао Лун низверглись у границ, Вернее, между границами двух великих семей — Ху и Мо. Могун действительно почуял вернувшегося лисьего бога, но не так, как почуяли бы лисьи демоны. Те полагались на запахи, а рогатые демоны чувствовали ауру существ. Именно поэтому он смог узнать в Хуфейцине лисьего демона на церемонии становления. Именно поэтому он озадачился, заметив Лаолуна. Его ауру он не понял потому что в мире демонов небесных зверей не водилось. Ху Фэй Цинь сказал, что Лао Лун помог ему, поэтому Могун стал дружелюбным с ним. Но его недоумение по поводу личины Лао Луна никуда не делось. В памяти Могуна хранились тысячи образцов ауру. Он перебрал их все, но так и не отыскал ничего похожего на ауру Лао Луна. Спрашивать прямо он не стал, счел, что момент неподходящий, Прежде всего, нужно было доставить Хуфайциня в поместье Ху. На вопрос, ранен ли он, Хуфайцинь ничего не ответил. Но Могун знал, что ранен. Исходящий от него запах крови был силен, и выглядел он не лучшим образом. «Лисьи знахари его подлатают», — подумал Могун.